Француженке из Безансона, носившей фамилию Шарпильон, суждено было сделаться злейшим врагом Казановы. Итак, в Лондоне, «Нельмецо дель каммин де «Земную жизнь пройдя до половины», как сказал старый Данте, «Любовь самым наглым образом насмеялась надо мной». Какая необыкновенная и дикая была эта любовь. Эту женщину, в чем лице возвещавшим одну искренность, одну чистоту, природа, налгала самым бесстыдным образом. Казанова полюбил с первого взгляда. Она состояла из хитрости, каприза, холодного расчета и легкомыслия, смешанных самым удивительным образом. Она разорила его до нитки и довела до тюрьмы. Однажды она чуть не задушила его. Другой раз Казанова нанес ей тяжкие побои. В Ричмонде, в парке. Он бросился на нее с кинжалом. В промежутках между этим они друзья и враги. Все вместе. Но вот последнее унижение. Казанова застает ее на свидании с молодым парикмахером. В совершенном выступлении он крушит все, что попадается ему под руку. Шарпельон... Едва успевает спастись. Потом она больна. Казанове сообщают, что она при смерти. Тогда я был охвачен ужасным желанием покончить с собой. Я пришел к себе и сделал завещание в пользу Брагодина. Затем я взял пистолет и направился к Темзе с твердым намерением раздробить себе череп на парапете моста. Встреча с неким Эдгаром спасла ему жизнь». Как всегда, повинуясь судьбе, Казанова пошел за ним, и эта ночь кончилась оргией. А на другой день он встретил шарпельон на балу среди танцующих. Волосы зашевелились у меня на голове, и я почувствовал ужасную боль в ногах. Эдгар рассказывал мне потом, что при виде моей бледности он подумал, что я сейчас упаду в эпилептическом припадке. Во мгновение ока я растолкал зрителей и направился прямо к ней — Я стал ей что-то говорить, что я не помню. Она убежала в страхе. Это было последним свиданием Казановы с Ла Шарпильон. Таковы были любви авантюристы, распутника Казановы. Но кто осмелится сказать, что во всех его отношениях с женщинами не было ничего, кроме развращенности. Я распутник по профессии, так сказал он в бытность свою в Лондоне после трагической любовной неудачи как невеликодушно с нашей стороны было бы принять за окончательную истину это горькое признание. В начале 1769 года Казанова, измученный тюрьмой и опасностями всякого рода, возвращался из Испании. На юге Франции, в Эксе, он слег и несколько дней был тяжко болен. Его выходило своими заботами неведомо откуда взявшаяся сиделка — Уже когда он уехал из Экса, он узнал, что эту женщину послала к нему Анриетта. Его несравненная Анриетта, ныне владелица соседнего с городом поместья. Она писала ему, как я счастлива, когда думаю, что могла помочь вашему выздоровлению, поместив около вас преданную мне сиделку. Мы сильно постарели за эти двадцать пять лет, но поверите ли вы, что, несмотря на это и, может быть, именно от этого, я все-таки люблю вас». Но не вымысел ли это письмо и вся эта романтическая, трогательная встреча? Нет. Казанова и на этот раз писал правду. Самым замечательным из открытий, сделанных Симонсом в архивах замка Дукс, были письма Анриетты. «Я нашел, — пишет он, — большое число их, некоторые подписаны полным именем, Анриетта де Шнетцман. И я склонен думать, что она пережила Казанову, ибо одно письмо помечено «Байрейт, 1798 год, год смерти Казанова. К этому Симмонс прибавляет. Казанове было 23 года, когда он встретил Анриету, и вот ей 73 года, и она пишет ему так, будто протекшие 50 лет стерлись с ее верной памяти. Такую глубокую привязанность и любовь без конца Умел внушать этот человек, смутивший своими мемуарами столько лицемерных моралистов. анрия была верна ему, но не был ли и он верен памяти всех женщин, которых любил, не с полной ли искренностью, написал он следующие строки, расставаясь с женщинами, которых я более других любил, я часто испытывал, как сжимается сердце, и меня тяготило чувство тайной печали, мысль о том, что такое драгоценное благо уходит от меня. Я не решусь сказать, что какая-нибудь из них могла бы навсегда удержать меня, но я всем сердцем уверен, что готов был навсегда сохранить многих из них. Быть может, я представляю феномен человека, глубоко постоянного среди бесчисленных измен и равно готова удержать ту, которая ему принадлежит, и преследовать ту, которая его манит». Женщины, которые любили Казанову, соединяли свою любовь к нему с какой-то всепрощающей и чудесно легкой дружбой. Мы знаем это не только по его рассказам. Читая мемуары, мы сами начинаем испытывать к нему то же чувство. При жизни у Казанова было немало друзей. Почтенная сеньора Мансони в Венеции верно хранила его архив и ласковым смехом отзывалась на все авантюры его молодости. Семья Сильвии Балетти — Нашла в нем благородного и преданного друга, почти родного. Итальянские актеры, все это живописное племя Арлекинов, и Коломбин, рассеянное по городам Европы, всегда свои близкие люди для Казановы. Они оказывают ему тысячи услуг в Штутгарте, в Варшаве, в Мадриде. И когда приходит случай, он щедро отплачивает им, как было в Аугсбурге. Но не одни только актеры. Скитаясь по Европе, Казанова всюду находил людей, умевших понять и оценить его. В несколько дней он создавал отношения, которые тянулись потом через всю жизнь и оставили связки дружеской переписки. И все-таки, наверное, у Казановы при жизни не было столько друзей, сколько доставили ему мемуары, напечатанные через 25 лет после его смерти. При чтении их нельзя не чувствовать симпатии к этому человеку. Иногда он восхищает иногда глубоко интересует, иногда как-то бесконечно развлекает, иногда трогает, но никогда его рассказы не оставляют за собой равнодушие. Для того, кто ждет от авантюриста каких-либо необыкновенных авантюр, его рассказы не будут занимательны. Ибо, в конце концов, главное приключение Казановы — это его положение в жизни, его особенный поворот, его, если можно так выразиться, жизненная походка. Чего только нельзя простить этому человеку. Смущают его способы наживы. Но вот что говорит он сам, я считал бы себя виновным, если бы теперь был богат. У меня же нет ничего, и это меня утешает. То были деньги, предназначенные для удовольствия, и я не изменил их предназначение тем, что обратил их на мои удовольствия. Он продал за тысячу золотых какому-то чудаку кусочек старой кожи, убедив его, что это ножны от того самого меча, которым Петр отсек ухо Малху. Но ведь этот курьезный коллекционер и до конца своих дней ценил его больше, чем самый чистый бриллиант. Умерев с этой уверенностью, он умер богатым, я же умуру нищим. Пускай читатель рассудит, кто из нас совершил более выгодную сделку. Всякий, кто захочет строго судить, Казанова непременно попадет в положение аугсбургского бургомистра. Этот бургомистр прислал ему приказание явиться в присутственное место. Там произошел следующий диалог. «Вы называетесь Казанова и вовсе не де Сейнгальт. На каком основании вы присвоили себе это второе имя?» Я принимаю это имя, или, вернее, я принял его, потому что оно мое. Оно принадлежит мне так законно, что если бы кто-нибудь осмелился его носить, я стал бы противставать всеми путями и средствами. Каким же образом это имя принадлежит вам? Таким, что я его автор, что не мешает мне быть также и Казановой. Милостивый государь, или то, или другое, у вас не может быть двух имен — У испанцев и португальцев их часто бывает полдюжины. Но вы не испанец не португалец, вы итальянец. И потом, как это можно быть автором имени? Нет, ничего на свете проще и легче. Объясните. Алфавит есть общая собственность. Это неоспоримо. Я беру 10 букв и располагаю их так, что получается слово «сейнгальт». Это слово мне нравится. И я беру его для своего имени с твердым убеждением, что так как никто его не носил до меня, то никто не имеет права его у меня оспаривать или носить без моего согласия. Бургомистру оставалось только улыбнуться и пригласить Казанову де Сейнгальт к себе обедать. Мемуары Казановы обрываются на 1774 году и о последнем времени его жизни известно только из его писем и из воспоминаний принца де Линь. Мой племянник, граф Вальштейн, — рассказывает Делинь, — заинтересовался им у венецианского посланника в Париже, где они вместе обедали. Так как он делал вид, что верит в магию и имеет с ней дело, то он завел разговор о клавикуле Соломона и прочим, и прочим. — Нашли, кому рассказывать это, — отвечает Казанова. — Ке коза коспетто, — черт побери, — я все это давно знаю. В таком случае, — говорит Вальштейн, — Едем со мной в Богемию, я уезжаю завтра. У Казанова на исходе все — деньги, путешествия, авантюры. Он согласен. И вот он библиотекарем у одного из потомков великого Валленштейна. В этом звании он проводит 14 последних лет своей жизни в замке Дукс в Богемии. Эти годы Казанова писал свои мемуары, И только когда писал, не чувствовал себя несчастным. Сколько огорчений и старческих беспомощных обид. Не было дня, рассказывает Делинь, чтобы он не затевал ссоры из-за кофе, из-за молока, из-за блюда макарон. Повар не дал ему паленты. Кучер, возивший его ко мне, оказался плохим. Собаки лаяли всю ночь, наехали гости. Ему пришлось обедать за маленьким столом. Охотничий рог оглушил его резкими и фальшивыми звуками. Священник надоел ему своими обращениями на путь истины. Граф не поздоровался с ним первый. Ему нарочно подали слишком горячий суп. Лакей заставил его ждать, подавая ему питье. Его не представили важному лицу, которое приехало посмотреть на копье, пронзившее великого Валенштейна. Кроме того, над ним смеялись. Он говорит по-немецки, никто не понимает, и все смеются. Он показывает свои французские стихи, над ним смеются. Он жестикулирует, декламируя по-итальянски. Опять все смеются. Он делает, входя в комнату реверанс, которую мы его научили 60 лет тому назад, знаменитый тогда Марсель, все смеются. Он исполняет свое падмину, эти все смеются. Он надевает белое перо. Он одевается в раззолоченный шелк и черный бархат. Он носит подвязки, со стразовыми пряжками и шелковые чулки, и снова все смеются над ним. — то. Черт возьми! — кричит он. — Мерзавцы! Вы все якобинцы! Вы не уважаете графа! И граф, позволяя вам смеяться, не уважает меня. Доходит до того, что Казанова решается бежать. Он запасается рекомендательными письмами и тайком уезжает в Веймар. Герцог принимает его ласково, но, увы, место занято. Все милости Вейморского двора обращены на некоего Гетте, и для Казановы де Сейнгальт не остается ничего. Разочарованный Казановы возвращается в Дукс. Еще пять лет он проводит здесь, волнуясь, обижаясь и оплакивая завоевание Бонапартом своей неблагодарной родины. Он рассказывает нам о Камбрейской лиге, о славе своей древней великолепной Венеции, которая боролась одна против Европы и Азии. Аппетит его уменьшается с каждым днем, и он довольно мало привязан к жизни. Он кончает ее благородно перед Богом и перед людьми. Он кончил свою жизнь, прибавим по слову Петрархии, стоящему в начале мемуаров. Разума склонив колени. Для нас его книга драгоценна, ибо пробуждает в нас то сочувствие, которое является целью всякого художественного произведения. Эту жизнь и судьбу мы переживаем со всем цветом и всей звучностью, вложенными в рассказ старого авантюриста. Во всех его приключениях нет ничего необыкновенного, кроме необыкновенности питавшего его внутреннего жара. По существу же все просто и человечно у Казановы, все лежит в кругу наших мыслей и чувств. И в истории его жизни мы часто узнаем страницы своей истории, вечной истории человеческой жизни.